чем все другие острова Тихого океана. И капитан Немо сообщил мне, что из-за особенности строения наш остров должен рано или поздно разрушиться. «Остров Линкольн разрушится! Не может быть!» — воскликнул Пенкроф, недоверчиво пожав плечами. «Выслушайте меня, Пенкроф!» — возразил ему инженер. «Вот что установил капитан Немо, и в чем убедился и я сам, далее как вчера»,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 Глава 20 Одинокая скала на Тихом океане Последнее убежище обитателей острова Линкольна Впереди смерть Неожиданное спасение Как и почему оно пришло Последняя услуга Остров среди материка Могила капитана Немо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 — воскликнули хором Спилит, Герберт, Наб и Пенкроф, удивленно глядя на капитана. — Каким же образом вы узнали о существовании острова Линкольна? — спросил Сайрес Смит. — Ведь этот остров даже не обозначен на картах. — Я узнал о нем из записки, оставленной вами на острове Тобор, — ответил Роберт Грант. — Из записки? — вскричал Гидеон Спилет. Да, я нашел там вот эту записку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 со всем пылом своей страстной натуры занимался сельским хозяйством и даже изменил ради этого морю. Герберт получил образование под руководством Сайреса Смита, а Гидеон Спилет начал издавать «Нью Линкольн геральд ставший одной из самых лучших газет в мире. В этой колонии Сайрес Смит и его друзья несколько раз принимали лорда и леди Гленарван